Глава 5. Магистр Альмира. После экскурсии и просмотра конспектов меня пробило на бурную деятельность. Я вообще любила преподавать и на работу ходила не ради денег. Хотелось бы посмотреть на того, кто трудится в ВУЗе ради них. Разве что какой-нибудь туземец, не имеющий понятия о ценах на продукты и вещи, потому что ходит на бедренной повязке и ест фрукты с деревьев. В вузах зачастую работают дикие энтузиасты, которые хлебу и зрелищам предпочитают преданность делу. Первый ужас от мысли, что придется преподавать неведомое энергетическое регулирование обстановки, прошел, когда я полистала конспекты. В теории все выглядело просто. Ну, а там? Там уже как пойдет. Первый у меня была запланирована лекция. Это хорошо. Практиковать вначале буду сама, одна, в тишине и при помощи кудесницы лисы, чтобы сразу ликвидировать разрушение. И начну, пожалуй, с плазменных потоков из рук. Это у меня хорошо получается. Есть еще паяльник и любой другой прибор, который я элегантно превращаю в источающий раскаленный поток бронспойт. И оригинально и студенты поостерегутся хулиганить. Лиса развернула передо мной виртуальную карту помещений, которые я только что рассматривала воочию. С пояснениями, уточнениями и размерами. Я прикидывала, записывала, думала. Потом стирала, меняла, дополняла. Хорошо, что тут были аналоги наших компьютеров. Их называли «фантомы реальности», а проще «фанти». Выглядели они, как наши смартфоны – Только размеры и пропорции сенсорных экранов можно было менять, как захочешь, хоть до величины комнаты. Держишь небольшую штуковину, а виртуальный монитор величиной с экран кинотеатра. Сформировав предложение, я отправилась в кабинет Крейву, абсолютно уверенная, что начальник непременно попытается меня отбрить. Но кому же захочется, чтобы ему подкинули целый ворох дополнительной суеты? В вузах обычно как с удлинителем. Работает? Хорошо. Если где-то проблема, примени изоленту. Если все равно проблема, больше изоленты и немного молитвы. Впрочем, я была настроена более чем решительно. И уже почти дошла до кабинета Рейва, когда он выскочил оттуда навстречу и притормозил, едва успев предотвратить незапланированную стыковку в коридоре. Студенты наблюдали из щелок в дверях аудиторий и из самого коридора. Видимо, делали ставки – столкнемся мы или все-таки нет. Потому что я тоже неслась, сломя голову. В итоге мы остановились в миллиметрах друг от друга. От декана вкусно пахло. Чем-то пряным и одновременно освежающим, а еще очень мужским. Рейв шумно дышал, наверное, от напряжения при торможении – как же научно звучит, и внимательно изучал. Надеюсь, что все-таки мое лицо, потому что он был выше на две головы и смотрел вниз. В такой ситуации сложно определить, заглядывает ли он в мои верхние глаза или бессовестно пялится на то, что ниже. «Вы говорили заходить, если появятся вопросы или предложения», растерянно произнесла я, когда молчание затянулось. рейф прокашлялся. «Вы уже с предложениями?» Я кивнула, едва не задев его грудь головой. рейф почему-то не отодвинулся, пришлось сделать это самой. «Может, пройдем в ваш кабинет?» Слишком уж много любопытных взглядов было нацелено на нас. Например, блондин с кубиком Рубиком, которого я запомнила еще с момента представления в библиотеке, буквально пожирал меня взглядом. Его спутники... очень коротко стриженный брюнет в чем-то вроде толстовки и джинсов и длинноволосый худощавый мужчина среднего возраста с медной косой в черной рубашке и брюках поглядывали оценивающе, но не настолько плотоятно. Кажется, моя новая форма сделала местных зазнаек немного бабниками. Что ж, когда мужик нокаутирован твоей красотой, добить его интеллектом еще проще. В таком состоянии Они хуже соображают. «А вам чего тут понадобилось? Вы с другого факультета. Идите на свои пары!» Раздраженно возмутился Рыф и тотчас подхватил меня под руку, будто ставил клеймо. «Идемте, Альмира!» Он утащил меня в кабинет и, едва за нами закрылась дверь, жестом указал на кресло. «Присаживайся, Аля!» «Я лучше похожу, мне так проще!» как на лекции, усмехнулся он. Почему бы и нет? Как удобно. Я тебя слушаю. Рейф все же отошел от меня к своему большому столу из какого-то синеватого камня. В кресло садиться не стал, видимо, из уважения. Интересно, это мои прелести так его изменили? Или поток плазмы? Ладно, потом выясню. Надо точно знать козырь в дрессировке начальника. В общем, у меня несколько идей. Начнем с лабораторных работ. Зачем окружать установки защитным полем? Все равно для студентов его сразу снимают. Лучше обезопасить магии, хрупкие предметы в аудиториях и сами аудитории по периметру. А то у вас, если штукатурка на голову не сыплется, то кусок стены под ноги валится. Экстрим, внезапность, но здание жалко. Наконец-то! Хоть кто-то подумал о бедной лисе. «Женская солидарность», – ответила я растроганному духу и продолжала общаться с начальством. «Еще один момент. Тренировки на природе. Нет, это хорошо, даже прекрасно. Свежий воздух на пользу и все такое. Но не лучше ли начать с виртуальных моделей из энергии, раз мы их в лекциях штудируем?» Я прочла и впечатлилась. Есть же возможность... Заодно студенты потренируются созданию призрачных противников и щитов. Кроме того, экология местности будет не так страдать. Я тут прочла о побочных эффектах практики на природе. Список подбитых птиц и хомяков, которые все еще мечутся в ужасе и шоке после таких практик, впечатляет. Хорошо, у вас нет Гринписа, иначе не расплатились бы. Может, дадим живности немного успокоиться?» Я бы хотела своей практики начать именно с фантомных противников и мишеней». Рейв не перебивал. Слушал меня, задумчиво постукивая кончиком карандаша по столу, а я бойко продолжала. «Зачем наказывать за проступки дополнительными занятиями и контрольными? Пусть помогают лисе навести порядок». Во-первых, исправительные работы всегда считались максимально эффективным средством против хулиганства и разгильдяйства. Во-вторых, если сами будут все чинить, то ломать захочется куда меньше. Рейф поменял позу, перебрался на край стола, пока я расхаживала перед ним, звонко цокая небольшими каблучками. «Все?» «Нет. Портативные энергетические разогреватели в столовой лучше убрать». все равно их используют не по назначению а для баловства во по избежании порчи имущества и уничтожения редких видов пернатых а у вас они уже все редкие после нескольких лет существования академии предлагаю организовать линию раздачи с подогревом внутри кухни рейф оценил усмехнулся и покрутил рукой в воздухе мол продолжайте я конспектирую я продолжила почему нет Между лабораториями энергетической защиты и атаки можно убрать стену. Все равно ее регулярно разрушают. Я почитала отчеты. Минимум дважды в день приходится восстанавливать эту перегородку. Зачем? Студенты смогут тренироваться и защите, и нападению одновременно, используя все имеющиеся там средства. Интересная идея, подал голос Рейв. И я даже порадовалась. А то он молчал и только кивал. Мало ли опять сосредоточился на моей груди или попе, а потом спросит, «Так вы начали уже озвучивать предложение?» «Еще момент. Студенты, чей дар предположительно сильней, но не раскрывается, проводят много времени в энергетической бане. Я почитала про это устройство. Да, оно дает дополнительные импульсы и все такое». но выглядит так, словно неисправную проводку положили на электрический стул. Рейф улыбнулся, кивнул. Правда, больше ничего не сказал. Я предлагаю другое решение. Давать этим студентам больше теории. Попытаться вывести их на понимание и осознание, как и что делать. Детально повторять и конспектировать. Глядишь, получится, как у писателей. Читаешь, читаешь... потом помогаешь ошибки вычистить и бац, сам садишься за чистый лист. Кстати, это будет подспорьем для тех, кто считает, будто дар оседлан и при этом не желает учить теорию. Эти ребята смогут увидеть их ошибки и озвучить. Не преподаватели, сами студенты. Своим-то они всяко больше доверяют. Да и опозориться перед одногруппниками куда более тяжкое испытание, чем выговор от преподавателя. К которому уже иммунитет лучше, чем у крокодилов к вирусам и бактериям, а крокодилы, прошу обратить внимание, совсем не болеют. Рейф опять усмехнулся и кивнул с таким видом, словно знал, что за крокодилы и где они водятся, хотя я могла биться об заклад, что он понятия не имел, о чем речь. И вот еще что. У всех факультетов есть общая физподготовка. Но почему каждая третья пара такой физподготовки посвящается этикету и танцам? Я понимаю, что в американских боевиках моего мира все боевые сцены изображают танцоры. Но что это за этикет, для которого нужна физподготовка? Книгсон, переходящий в шпагат, поклон с сальта назад? Зачем? Большинство наших студентов неродовитые и на балы не пойдут. А для войны лучше бы увеличить количество занятий единоборствами и по общей физподготовке. Это же не французский роман. Дорогая вредоносная магия. Я буду иметь честь тебя отразить. Судя по блеску глаз магистра Рейва, мои предложения ему понравились.